Глава 2. «Холодное начало зимы». Катарина. Проснулась я, естественно, с жуткой головной болью и сухим, прилипшим к небу языком. Сколько же мы вчера выпили? Судя по гадкому привкусу, зубы я на ночь не почистила. Отвыкла уже за время, проведенное в этом мире, ощущать мерзкий вкус во рту по утрам. Благодаря магическому порошку, дыхание обычно оставалось свежим большую часть суток. Призвав магию, я для начала попыталась избавить себя от жуткого похмелья. Получилось так себе. Оно не прошло, но хоть стало менее сильным. Со стоном, повернув голову в сторону, я увидела в постели рядом с собой какого-то лысого парня. В ужасе уставилась на лоснящуюся голову, сглотнула и судорожно попыталась вспомнить, кто это мог быть. До определенного момента наше гуляние помнилось хорошо и было вполне целомудренным. Ну, разожгли дрова на площади, ну, прыгали через горящий костер, ну, изобрели огненную скакалку и устроили десяточки для взрослых. Затем, кажется, Наташка что-то замораживала. Или тушила. Нет, тушила Лиля. Что же мы подожгли, не помню. Вот примерно с этого места воспоминания становились обрывочными. Кажется, я с кем-то целовалась. Да, точно, с кем-то лысым. И вот теперь он лежит в моей постели, свисая с края сапогами, а я даже не знаю, как его зовут. Позорище. Так, стоп. Я свободная женщина и могу спать с кем захочу, хоть с лысым, хоть с волосатым. Сапоги тоже немного отрезвили. Что же он, голый и в сапогах? Надо проверить. Верхняя часть моего любовника оказалась обнаженной. Мускулистая широкая спина смотрелась очень даже аппетитно. Пьяная губа у меня не дура. А дальше были штаны. Не очень понятно, застегнутый или нет, но от сердца немного отлегло. Сама я спала одетая в болтающейся на поясе платье. Видимо, ночью мы пытались его стянуть и не смогли. Да, но в талии сужалось и застегивалось на маленькие крючочки. Очевидно, они вчера и остались на страже моей целомудренности. Стараясь не разбудить сверкающего макушка кавалера, я сползла с постели и прокралась в ванную. Там меня ждали новые улики по делу пьяни. Волосы, слипшиеся колтунами и покрытые чем-то сладким. Искусанные или, скорее, даже исцелованные губы. Несколько крупных засосов на шее и груди. Круги под глазами и болезненный прыщ на лбу. Вот за него было обиднее всего. Не нашел другого момента. Лиля научила меня сводить их магией, но сейчас концентрироваться получилось откровенно дурно. Вернее, дурно становилось от концентрации. Поэтому я сделала, что смогла, но от прыща до конца не избавилась. Почистив зубы, я прокашлялась и поняла, что голоса нет. а хрипло. Сразу вспомнилось, как я орала, подбадривая лимара, весело скачущего через огромный огненный канат, который мы использовали для десяточек, и, кажется, украли в порту. Голову пришлось мыть. Видимо, в пьяном угаре я упала в чан с карамелью. На платье тоже остались липкие сладкие следы. Я завернулась в полотенце и с любопытством вышла обратно в комнату. Кто же у меня на кровати валяется? Само обидно, что из лысых я знала только Далиса, и отчаянно не хотелось выяснить, что моим несостоявшимся... Или состоявшимся любовником стал хамоватый преподаватель по боевой подготовке. Что же делать? После того, как оделась, я вздохнула и присела на стул возле окна. Можно попробовать не будить. Лысый проснется и уйдет, но тогда я не узнаю, кто он. Обойдя кровать по кругу, я остановилась рядом с его головой и попыталась разглядеть лицо. Неизвестный предпочитал спать им в подушку, поэтому снаружи остались только уши, по которым я никого не узнала. Погладив героя-любовника по лысому затылку, я услышала глухой стон. Затем последовал короткий всплеск целительской магии. Видимо, он тоже проснулся и лечил себя от похмелья. Значит, целитель? Лицо, которое поднялось от подушки, оставив на ней следы слюней, было мне до боли знакомо. Лимар. От неожиданности и стыда я осела прямо на пол, а потом заползла под кровать. Ужас какой! Я чуть не переспала с Лимаром по пьяни. Он же мой друг. И что теперь? Щеки адски пылали, лицо горело, вспомнились засосы на шее. Какой стыд! «Ката, ты чего?» — хрипло пробасили сверху. Лимар, скажи честно, у нас что-то было?» Не менее хрипло пробасила я в ответ. «Ну, что-то было, но того самого не было. Не то чтобы ты не пыталась, просто я подумал, что ты можешь протрезветь и пожалеть. Видимо, не ошибся. Ты как?» «Почему ты лысый?» — не стала я отвечать на провокационный вопрос. «Ну так мне вчера волосы подпалили?» Я сказал, что давно мечтал о лысине, вот вы меня и постригли. А потом побрили ножом, который сделал Натар. Он утверждал, что ничего острее не бывает. Мы проверили. Хороший нож. А потом что было?» – просипела я. Потом Лиля сказала, что не может больше смотреть на наши пьяные лица, и они с Натаром ушли, а мы с Наташей ее друзьями продолжили кутить. «А как получилось, что мы... как мы... когда мы...» Так я расстроился, что лысый стал некрасивый. А ты сказала, что я все равно самый замечательный и поцеловала. А дальше как-то само собой. Знаешь, тебе вообще пить не стоит, ты не умеешь. Выпила-то всего три стакана, а развезло тебя так, что обратно пришлось нести. То есть, получается, что это я к тебе приставала? — грустно спросила я. — Да ладно тебе, я не в обиде? — хохотнул он. Мне все понравилось. Вылезай из-под кровати, пол холодный, еще простудишься. — Не хочу, мне стыдно, — прохрипела я. — Хватит тебе, что ли, Ката? Ну, целовались и целовались. Говорю же, мне понравилось. Вылезай, пойдем завтракать. Он протянул мне руку, но я не решилась ее взять. Мне было жутко неловко и до ужаса стыдно. Это я еще Лили в глаза не смотрела. Знаю же про ее отношение к алкоголю. Как я могла взять и напиться на ее свадьбу? Я же почти никогда. Может, дело в этом? Горячий вино с непривычки дала по мозгам и понеслось. Как мне пришло в голову лезть к Лемару с поцелуями? С чего бы? Он же мой лучший друг. Как я могла? Терзаемая совестью, я все-таки вылезла из-под кровати и пошла на завтрак, где ко мне присоединились Лиля, Наташа и Ангалая. Такому треум я безмерно удивилась. Обычно последние две друг друга не переваривали, но, видимо, планируемый разнос их объединил. В воспоминаниях всплыло, что Ангалая в какой-то момент к нам присоединилась, и я, кажется, пыталась их с Наташей помереть. А потом они вроде бы подрались, но это не точно. Ты как себе вчера вела? начала с места в карьер Лиля. — Да, ты чего творишь? — возмущенно спросила Наташа. — Как ты могла? — поддержала ее Ангалая. — Можно по очереди? — обреченно прохрипела я и смирилась с неизбежностью выволочки. — Что еще я натворила? — Мать, ты зачем рассказывала Лимару, какой он красавчик и лезла целоваться? — прошепела Лиля. — Ты зачем парню душу травишь? Ты же ему нравишься. То ты говоришь, что вы только друзья, то принимаешь его глупое предложение и становишься его женой, то теперь вот лезешь целоваться. Если он тебе нравится, то дело одно — не нравится, — Пока покаянно опустила голову я. — Так чего ты ему нервы треплешь? — возмутилась Лиля. Да кого волнуют его нервы? — воскликнула Ангалая. — Ката, милая, он тебе не пара, он же деревенщина. Как ты могла так оступиться? Ладно, ситх, хотя тоже сомнительный выбор, но у того хотя бы есть дар и положение. А этот? Из имущества, пара дырявых штанов и сундук. Я тебя разве этому учила? Ангалая в мужчинах ценила три вещи. Статус, деньги и дар. Своих взглядов она не скрывала. Считала, что предел мечтаний и цель каждой уважающей себя девушки — выйти замуж за сильного мага, который максимально высоко взлетел. Желательно за потомственного аристократа, но на кого-нибудь из малого круга Ковина она тоже могла согласиться. Сейчас Анга крутила роман с Кайратом, присматривая рыбку пожирнее. К ее огромному сожалению, Талидор был давно и прочно женат по любви. «При тут вообще лимар?» — взвелась Наташа. «Как ты могла так поступить с Тонарилом? Он же тебя любит!» «Ты о чем?» — нахмурилась Лиля. Он вчера вернулся из путешествия, проветрил немного голову и, наконец, дошел до того, о чем я ему еще летом говорила. «Он Кату любит!» «А любит ли его Ката? Или это никому не интересно?» — поморщилась я. «Ой, да это и так всем известно!» — махнула на меня рукой Наташа. «Я его не прощу!» — скинулась я и тут же снова поморщилась, схватившись за голову. «Иди сюда!» Взялась за меня Лилия одним прикосновением облегчаемое страдания. «Конечно, не простишь. Он же вид сволочь, под вид обыкновенно классический подонок. Сразу прощать не надо. Пусть помучается. Душевные страдания закаляют дух и все такое. Простишь потом, попозже», — уверенно заявила Наташа. «Издеваешься, чтобы я еще хоть раз...» — захлебнулась эмоциями я. «Зачем ей ситх?» — сложила руки на груди Ангалая. «У него ни дома, ни двора». «Вот увидишь, он всего добьется. Парень целеустремленный. Еще и Ковен возглавит», — ответила ей Наташа. «Но если я тебя, Шельма, увижу с ним рядом, то выморожу. Он не для тебя, а для Каты, ясно?» «Да кто ты такая, чтобы решать? Он мне вообще ни к Эриту не сдался». «Мы с ним одного роста», — возмутилась Ангалая. «Это, кстати, правда. Девушка, она была очень даже высокой, а парни ниже двух метров даже за мужчин не считала. Я все сказала. Тонарил мой друг. В личной жизни он идиот идиотом, а в остальном парень достойный. «И девушка ему нужна порядочная, а не как ты», с вызовом ответила Наташа. Обычно в такой момент я кидалась их разнимать, но сегодня я решила, что пусть лучше проедают плешь друг другу, чем мне. Лили, видимо, этот маневр просекла и с подозрением на меня посмотрела. Сама она не особо жаловала ни одну, ни другую. Наташу за пьянки, Ангалаю за взгляды. Кроме того, аристократка пару раз нелестно прошлась по братьям, после чего Лили окончательно ее не взлюбила. С Наташей они хоть не особенно близко, но общались, а вот с Альминдрейкой были на ножах. «Это я-то непорядочная!» — взвелась Ангалая. «Это я слышу от той, через которую весь Ковен прошелся, да не по одному разу!» «Я девушка свободная и порядочная, с кем хочу, с тем и сплю. При этом ни у кого за спиной шашни не верчу, и мужиков и семьи уводить не пытаюсь. Порядочность не в количестве половых партнеров выражается, а в верности тому, с кем есть серьезные отношения. Да что я вообще с тобой, змеюк, и спорю?» — хмыкнула Наташа. — Ты меня еще поучи жизни, шлюшка малолетняя, — повысила голос Ангала. У меня в имении отца такой, как ты, даже коров бы не дали пасти. — Тебе тоже, видимо, не дали, раз ты тут сидишь в бегах. Лучше расскажи, Ангалайка, чего ты такого натворила, что аж в Ковен прибежала? И кто еще шлюшка? Не та ли кто ищет, как получше одно место пристроить к деньгам? Ангалая вскочила, Наташа тоже, Мужчины вокруг напряглись и с нескрываемым любопытством смотрели на это представление. Назревала драка. Во мне боролись совесть и эгоизм. На стороне последнего выступало похмелье. Желание проучить обеих за неприятные слова тоже встрепенулось и мягко надавило на одну из сторон моральных весов. Драка, так драка. Когда они друг на друга набросились, рядом тут же возникла толпа парней-учеников, которые принялись с энтузиазмом их разнимать. На то, чтобы скрутить Ангалаю, потребовалось двое, а разгневанную Наташу из столовой вынесли четверо. Она успела поставить сопернице фингал. Дралась она по-мужски, и рука у нее была очень тяжелая. Ангалая тоже оказалась не шита. Она, как и здоровенная дикая кошка, шипела, царапалась и кусалась. Лично я бы никогда с ней и не подумала сцепляться. Но маленькая Наташа ничего и никого не боялась. Поэтому с альминдрийской аристократкой они дрались нередко и, как правило, на равных. В этом мире на драки смотрели как-то проще. Не проходило и недели, чтобы кто-то с кем-то не выяснял отношения на школьном ринге. На городской арене бои тоже редкостью не были. Никто никому драться не мешал и не запрещал. Правда, разнимали обычно только Наташу и Ангалаю. Другие девушки либо выясняли отношения более цивилизованными методами, либо предпочитали гадить из-под тишка. За Ангалаей такое тоже водилось. Мы с ней однажды имели на эту тему неприятный разговор, после которого она так делать перестала. Не знаю, почему, но ко мне она хорошо относилась и даже прислушивалась. Других подруг или друзей у нее не было, только поклонники. Наташу унесли, а Анга покинула поле боя сама. Лиля же сидела напротив и сверлила меня недобрым взглядом. «Зачем ты так с Лемаром, а? Хороший ведь парень, а ты? Мне очень стыдно. Сама не знаю, почему меня так развезло. Не стоило мне пить». Покаянно ответила я. «Да что ты говоришь, неужели? Кто бы мог подумать?» Саркастично ответила Лиля. «Что мне теперь делать? Извиняться?» — жалобно спросила я. «Объясняться?» «Не знаю, Ката, заварила ты кашу из топора. Он же твой муж. Насколько далеко у вас зашло?» «У меня на груди засосы, а я ни черта не помню», — грустно просипела я. «Может, он тебе все-таки нравится, что у в голове, ты у пьяного во всех остальных местах? Не знаю, Лиля, я его люблю, но не так, как Тонарила, и не очень себе представляю нас в постели, как-то даже неправильно об этом думать». Тогда будь в следующий раз сдержанней и не играй с его чувствами. Будь он к тебе равнодушен или будь он бабником, я бы слова не сказала, а так разобьешь ему сердце. Сурово нахмурилась Лиля. Я постараюсь больше никогда так не делать. Закрыла я лицо ладонями. Когда проснулась и увидела лысого мужика в постели, то подумала, пусть это будет кто угодно, лишь бы не далис. Сейчас думаю, лучше бы это был далис. Вот так и скатываются на дно. Не стала щадить моих чувств подруга. Ладно. Закрыли тему. Будем считать, что выводы ты сделала». Я промолчала. «Что тут скажешь?» Завтрак в горло не лез. Ограничилась компотиком и парой ложек каши. Без фиары еда стала куда лучше, но каша все равно не могла похвастаться изысканным вкусом. Просто потому, что перловка не бывает вкусной. Она может быть незаметной. Например, в грамотно приготовленной солянке. Но вкусной — никогда. Последние пару месяцев меня неудержимо тянуло что-то состряпать самой. Теперь такая возможность будет, ведь небольшую кухню Натар обустроил в их с Лили квартире. «Ты вообще чего тут делаешь, тем более за завтраком? У тебя же освобождение от занятий на сегодня», — вдруг подумала я. «От того, чтобы тебе мозги вправлять, мне никто освобождения не давал», — улыбнулась Лиля. «Можно подумать, есть что вправлять», — тяжело вздохнула я. «Ладно тебе, все ошибаются. Должны же у тебя быть недостатки». Подруга погладила меня по руке и улыбнулась. «А эльф?» Мы не можем всерьез считать недостатком то, что ты очень сильно влюбилась и в этой своей любви потерялась. Зато мы точно можем сказать, что ты молодец, раз находишь в себе силы ему отказывать. Знаешь, был бы вчерашний парень не Лимаром, а кем-то другим, я бы даже порадовалась. Тебе давно пора сходить на свидание. Или даже просто повалять дурака с кем-то посимпатичнее. Но не с Лемаром, прошу тебя, он же не такой. Он как Натар, даже еще хуже. Не сможет легко отнестись, будет переживать и рвать себе душу. Поэтому, если у тебя к нему нет настоящих чувств, то, пожалуйста, не надо его поощрять». Лиля выглядела очень серьезной и расстроенной. Я понимала, что она переживает за друга. Я понимаю, больше этого не повторится. «Вот и ладненько. Тогда ты на тренировку, а я на боковую. У меня, между прочим, муж с утра некормленный и не целованный. Я уж молчу про все остальное». Оставшись в одиночестве, я отбилась от двух предложений сходить на свидание и побрела в тренировочный зал. Анга с Наташей уже яростно мутузили друг друга в спарринге деревянными палками. Остальная группа с восхищением за этим наблюдала. Я молча приступила к разминке и бегу. За вчерашнее до сих пор было стыдно, и я не знала, как теперь смотреть в глаза Лимару. А вдруг он захочет большего? Я люблю его всем сердцем, но как друга. Да, он симпатичный, привлекательный парень. Это глупо отрицать. Вот только или чувства к Тонарилу еще не остыли, или я просто была какой-то неправильной. но пока что представить себя рядом с Лимаром в качестве пары я не могла. По крайней мере, на трезвую голову. После тренировки и короткого душа я пошла на лекцию. Лили уже ждала на привычном месте. Кстати, от комнаты в общежитии мудрая подруга предусмотрительно не стала отказываться. Мало ли, какой выпадет случай ею воспользоваться. Все равно половина этажа пустовала, и заведующий общежитием не стал вредничать. Наташа и Анга вошли в аудиторию почти одновременно, пошипев друг на друга в дверях. а затем сели на обычные места в первом ряду, так, чтобы между ними осталось пространство для меня и Лиля. Я привычно расположилась рядом с аристократкой, а Лилия с Наташей. Так было заведено последние несколько месяцев. Лекцию сегодня вел Тенорил. Для меня это стало полной неожиданностью. Приветствую вас, ученики Выше школы магического мастерства Ковина. Сегодня я расскажу вам о результатах экспедиции к берегам Мертвого острова, которая состоялась этой осенью. Как вы знаете, подоплекой этого исследовательского похода стало столкновение двух цивилизаций. С одной стороны, коалиция из сильнейших магов Альминдрии, кланов Северного плато и Минхатепа, а с другой – раса ширхов. Данные об этой битве мы получили с большим опозданием и не в полном объеме. Коалиция Карастели обвинила ширхов в попытке захватить территории и поработить население. Так ли все это было на самом деле? Я возглавил экспедицию для того, чтобы разобраться в произошедшем. Альминдрийцы и их союзники не предоставили нам никаких убедительных доказательств своей позиции. Нам не показали ни рабочих журналов, ни артефактов другой расы, не позволили получить ни свидетельских показаний, ни даже осмотреть тела ширхов, чтобы сделать самостоятельные выводы. Представители коалиции Коростели утверждают, что ширхи применяли магию неизвестной природы. Данный аспект представлял собой отдельный научный интерес. «Говорят, что коалиция точит зубы на Ковен за похищение и удержание высокопоставленных девиц. Фари Минхотепа, сестры владыки Севера и жены императора Альминдрии, это правда?» – спросил один из наших одногруппников. «Верас, у него был сильный талант тьмы, и он планировал заниматься в дальнейшем научной деятельностью». Ковен не имеет отношения к этим похищениям. Это была личная инициатива Телиуса Араньяса. Малый круг не знал, что у Телиуса на территории небесного города есть своя темница и пыточная. После его смерти вскрылось немало неприятных подробностей его поступков. Многие из них будут влиять на проводимую в отношении Ковина политику еще долгие годы. Я не обвиняю коалицию в том, что они не захотели делиться важной информацией, просто констатирую этот факт. Так или иначе произошла битва, и все представители расы ширхов были уничтожены. Погибли некоторые коростыляне. Нам же не оставалось ничего, кроме как изучить поле боя. Первое, что я могу вам сказать, мы обнаружили... Место битвы, оно до сих пор перенасыщено магией и имеет как физические, так и магические признаки точки боевого столкновения. Второе, магия Ширхов действительно имеет неизвестную для нас природу. Нам удалось снять остаточные эманации различных энергетических полей, и ни в своем мире, ни тут я не видел аналогов такого типа силовых сплетений и структур. Коалиция утверждает, что Ширхи использовали свою магию для того, чтобы скрываться от коренного населения. Можно предположить, что так и было. «Это правда, что они подняли с дна моря целый континент?» — спросила Наташа, подняв руку. Это оказалось преувеличением. Мертвый остров — часть небольшого архипелага. Ширхи полностью изменили его очертания и рельеф. Часть суши они утопили. Часть морского дна подняли на поверхность. Использовали соседние острова и намыли песчаные берега, чтобы увеличить площадь. В итоге получился остров, по площади, превышающий территорию ковина. На этом острове ширхи и обосновались. Его южная половина благорожена. Ширхи использовали почву и растительность с разных островов, чтобы создать там тропический лес. Они сняли растительный и плодородный слой со всех утопленных островов и поместили его на поднятом с моря скалистом основании. Получилась лоскутная природная среда, в которой обитают различные виды птиц и животных. Работа явно не была закончена, ведь половина острова, на которой и произошла битва, осталась безжизненной. Со временем Донный Ил превратился в питательную среду, уже сейчас можно сказать, что созданный ширхами тропический лес не только прижился, но и процветает. Я провел сравнительный анализ с ближайшими островами и могу с уверенностью сказать, природа на острове в ближайшие годы будет бурно развиваться. Основа этому уже заложена. Мы отметили, что всего за несколько месяцев после битвы некоторые растения увеличили ареал своего распространения и захватили новые территории. Магия ширхов дала им подпитку, А что стало с мертвой частью? Там наблюдается интересная природная картина. Магия впиталась в каменную основу острова. Получилось что-то наподобие природного источника. Очень любопытное место, мы будем продолжать его изучать. На острове осталась небольшая группа ученых, и следующая экспедиция уже назначена на весну. Что касается других исследований, мы не смогли найти подтверждений кровожадности ширхов. На мертвом острове не было никаких свидетельств бесчинств. о которых рассказывают представители коалиции. Да, магическая битва там произошла, но нет ни единого доказательства того, что ширхи действительно питались людьми. Ни человеческих костей, ни загонов для содержания людей, ничего. Мы обнаружили норы, которые, видимо, служили местом обитания ширхов. Это соотносится с тем, что они были расой разумных рептилий. Однако ничего помимо этого выяснить не удалось. До тех пор, пока не получим исчерпывающее доказательство, Мы не будем принимать на веру информацию, которую распространяет коалиция. Вы считаете, что они лгут? Мы не можем подтвердить, что они говорят правду. На мой взгляд, если бы ширхи действительно были бы так кровожадны, как их описывают, то мы бы столкнулись с большим количеством человеческих останков. Их не было. Существует вероятность, что ширхи представляли собой мирную, магически развитую расу, которая покинула свой мир по той или иной причине и решила обустроиться тут. Заметьте, что они не стали отвоевывать землю у других народов. Они заняли пустующие, необитаемые земли и начали переделывать их под свои нужды. Это достаточно мирный подход. По утверждению коалиции, они общими усилиями противостояли только одной магически одаренной особи. Представьте, что смогли бы устроить тут несколько десятков. Зачем обустраивать с нуля отдельный остров, если ты настолько сильно превосходишь противника, что можешь просто отобрать понравившиеся территории? поведение ширхов скорее указывает на мирный подход но это только мои предположения участники экспедиции сегодня проведут лекции в разных частях ковина мы хотим чтобы вы имели ответы из первых рук это правда что в ролостане планируется всемирная конференция отец сказал что как раз на ней будут предоставлены доказательства спросил один из парней что принадлежал к шамалььянской аристократии да конференция состоится уже совсем скоро если после нее у нас появится новая информация то я проведу еще одну лекцию. «В пользу того, что ширхи были мирными, говорит то, что они смогли перейти в этот мир. У них явно не было намерения его уничтожать», задумчиво проговорила Наташа. «Да, верно, но история Карастели знает примеры, когда сюда смогли прийти расы, представляющие угрозу для людей, а не для мира. Поэтому это только косвенное доказательство. Еще вопросы?» «Вопросов было немного, и некоторые были технического характера, поэтому я больше не слушала». Предпочла открыть блокнот и погрузиться в рисование до конца лекции. Близость Тонарила нервировала. При других обстоятельствах я бы ушла, но сейчас он был лектором, а я не хотела, чтобы он назначил мне наказание или отработку. «Ката, я привез тебе подарок с Мертвого острова», — раздался знакомый голос над ухом. Я так увлеклась наброском, что совершенно не видела, как он подошел. «Спасибо, но я замужем и не принимаю подарки от других мужчин», — привычно ответила я. Даже если это камень заряженный всеми стихиями, мне кажется, что универсальная магичка нашла бы ему применение. Он искушающе положил подарок на стол. Камень действительно оказался необычным. Черный он переливался всеми цветами и оттенками, словно его окунули в бензин. Артефакт был выполнен в виде небольшого кулона и фанил магией. Я не удержалась и потрогала. Украшение понравилось, да и по жадным взглядам окружающих стало понятно, что вещица уникальная, но я не могла ее принять. «Нет, Тонарил, мой ответ — нет». Я постаралась вложить в голос и взгляд всю холодность, на которую была способна. «Ну что ж, я сохраню его на случай, если ты передумаешь». Из аудитории я выходила на дрожащих ногах. Прошло столько месяцев, а тело все равно предательски реагировало на близость эльфа. Я до ужаса его боялась. Меня пугало, что острота боли от его предательства сглаживается, а чувства не проходят. Страшила возможность поддаться его обаянию, Тем более, что теперь он вел себя иначе, мягче, улыбчивее, нежнее. За полгода я нашла только один способ справляться с ситуацией – избегать общения с ним. Тонарил. Возвращение из экспедиции вышло неожиданно приятным. Кату я увидел в подзорную трубу и огромным усилием сдержал ликование. она почувствовала мое приближение. Конечно, я не обманывался тем, что она пришла меня встречать, но сам факт ее присутствия говорил о том, что связь между нами все еще есть. За прошедшее время мое отношение к Кате изменилось почти кардинально. Она стала навязчивой идеей, смыслом, целью. Мне даже кресло Толидора не было нужно так сильно, как она». Возможно, потому что я уверился, место главы Ковина рано или поздно будет моим. А вот Ката оказала неожиданное и недюжинное сопротивление. Я даже не подозревал, что у этой малышки есть характер. Она казалась мягкой и пресной, но я ошибался. Ката удивляла меня не единожды и тем сильнее распаляла интерес к себе. Конечно, я пытался развлечься с другими, но быстро оставил эту затею. Я хотел только ее. Я заваливал ее дорогими подарками, но она демонстративно их отвергала. Я писал санеты в ее часть, но она возвращала письма непрочитанными. Я создавал изысканные безделушки, украшения или заколки, но она отказывалась их принимать, либо отдавала подругам. Я даже пел под ее окном, после чего получил записку с недвусмысленным приглашением в гости. но написавшая ее рука не принадлежала желанной Лаларе. Я пытался просить прощения, но она раз за разом говорила, что уже простила меня. Я просил второй шанс, но она отказывала. Я обещал ей любые блага, но она отворачивалась и шла к Лемару. Надежду мне давала лишь то, что с деревенским увольнем у нее так и не складывалось». Она никогда не смотрела на него, как раньше на меня. Не сквозила во взгляде ни страсти, ни вожделения, ни обожания. Иногда мне снились ее глаза, полные доверия и любви. Взгляд, которым она смотрела, до того, как я своими руками разрушил то, что не сумел оценить. После таких ночей я становился еще настойчивее. Но, вопреки любой логике, это не давало желаемого результата. Над этой одержимостью уже смеялся весь Ковен. Я уехал, чтобы дистанцироваться от ситуации и разобраться в себе. Подумать, успокоиться, остыть. Осознав свои чувства, я несколько недель бесился и изнурял себя работой, но незадолго до возвращения принял ситуацию. Обстоятельства не имели значения. Я полюбил человечку и теперь должен добиться взаимности. «Неважно, что именно для этого придется сделать. Ката должна стать моей». Я встретился с Наташей тем же днем, чтобы расспросить обо всех событиях осени. «Ну, привет, Остраухий. Как же я по тебе соскучилась». Наташа стиснула меня в объятии, а я улыбнулся. «Как дела?» «Когда-то я даже рассматривал эту Лалару как возможную любовницу. Но она довольно миловидна и изящна». со светло-карими глазами и волнистыми каштановыми волосами. Но она не привлекала меня. Если от вида и запаха каты я заводился мгновенно, то интерес к ее подруге питал исключительно академический. Понимал, что она могла бы меня устроить, но совершенно ее не хотел. Возможно, все дело в пресловутой крови прародителей, которая все-таки текла в венах моей мельды». Называть ее так даже мысленно стало особым, горьким удовольствием. «Как ты считаешь? Почти три месяца в чисто мужской компании. Сначала я думал, что мое обоняние атрофируется, а потом молился об этом. Но древние боги оказались жестоки. Когда я посчитал, что познал все запахи преисподней, кок продемонстрировал внезапную страсть к бобовым похлебкам, «Если заставить остальных мыться ежедневно стало нетривиальной задачей, но к концу путешествия я с ней справился, то против атаки бабами я оказался бессилен. Я не буду врать, что чайки падали замертво на подлете к нашему судну, но я точно видел, как стая птиц сначала хотела отдохнуть на мачте, а потом принюхалась и улетела, роняя перья». Наташа рассмеялась. «Я тоже улыбнулся». Рядом с ней я мог расслабиться и быть собой. Неужели так плохо? Она жадно уставилась на меня в ожидании подробностей, даже губу прикусила. Нет, еще хуже. Парни устроили состязание в том, чьи носки дольше простоят. Ты знаешь, сколько нужно носить носки, чтобы они начали стоять? Наташа прыснула и стукнула ладошкой по деревянному столу. Несколько человек в таверне обернулись. А подавальщик с широким рябым лицом на всякий случай поставил перед нами еще один кувшин вина. «Нет, и сколько же?» Несколько при умелом применении магии». Коварно улыбнулся я. «Так ты выиграл?» «Нет, конечно, получил техническое поражение, потому что не смог дождаться окончания состязания. В тот день лил дождь, и его проводили в кают-компании. Выиграл маг воздуха. Надо объяснять, почему». Наташа весело замотала головой, и отхлебнула вина из кружки. «Чем еще вы развлекались?» «Интеллектуальными играми, философскими беседами и рассуждениями о природе вещей». Я сделал паузу и выразительно выгнул бровь. Каждый поймал таракана, раскрасил свои цвета и участвовал в бегах по лабиринту. Магию использовать запрещалось, зато можно было подбадривать своего питомца криками». Ор стоял такой, что если бы в штормовом море орудовали пираты, они бы нашли нас по звуку. — И ты участвовал в этой вакханали? Вакха о чём? — Что значит участвовал? — За кого ты меня принимаешь? — Возмущенно поперхнулся я. — Ты говоришь с пятикратным абсолютным чемпионом тараканьих бегов на выживание. — Если не можешь противостоять хаосу, то нужно его возглавить, — рассмеялась Наташа. — А что мне было делать? «Сидеть с кислой рожей и затычками в ушах?» «Ты никогда этого не слышала, а я никогда этого не говорил, но было даже весело. Мы с Арато стали отличной командой. Ты бы видела, как гордо он смотрелся в моих родовых цветах». «Арата, это твой таракан», — хихикнула Наташа. «Как ты посмела такое предположить? У перворожденного не может быть своего таракана», — с напускной суровостью воскликнул я. «Арата — вольный боец, и впереди у него большое будущее!» Мы замолчали. Я создал вокруг нас защиту от прослушивания. «Я знаю, что ты хочешь спросить, поэтому отвечу сама. Ката все еще свободна. Думаешь, что она простит меня?» «Я бы на ее месте не простила никогда. Но я не она. А тебе нужно, чтобы она тебя простила? Я думала, что ты уехал, чтобы развлечься и отвлечься. Развеялся, отвлекся, упорядочил мысли и осознал свои чувства. «Чувства, а не желания?» Чувство, Наташа», — грустно усмехнулся я. «Ну, наконец-то. А то я устала слышать эти, я к ней просто привык, она просто мне подходит. Глупости. Я не могу любить человечку». Наташа лукаво улыбнулась и сделала несколько больших глотков вина. «Знаешь, в одном вы с ней, безусловно, похожи». Вы до смешного упорной в отрицании своих чувств. Не знаю, можно ли построить на этом отношения, но сюжет романа вполне. План уже есть? Я посмотрел на подругу. Она одновременно олицетворяла то, что я не одобрял. Неразборчивость в связях, пьяные вечеринки, бардак в комнате и то, что меня восхищало до глубины души. Острый ум, умение видеть суть вещей. всепоглощающее желание учиться и преуспевать, целеустремленность, личную свободу и непоколебимую уверенность в себе. За прошедшие месяцы я сильно к ней привязался. Она стала единственным человеком, которому я открывал душу. Даже Элриэлу я не рассказывал столько, сколько ей. Пока нет. Хочу сначала разведать обстановку. Близость Лимара путает все ходы и связывает руки. поэтому нужно деликатно убрать его с дороги. Он запросил отпуск в Ковине на ближайшие каникулы для них с Катой, поэтому я хочу сделать ей более интересное предложение — посетить со мной Орластан. Представителей Ковина пригласили на конференцию, и у меня есть шанс повернуть ситуацию в свою пользу. Мне нужна твоя помощь, чтобы убедить Кату поехать со мной на конференцию. «Хм...» — посмотрела она на меня. При одном условии. Каком? Я тоже поеду с вами. Она всегда шла напролом, и это с каждым днем нравилось мне все сильнее и сильнее. Без проблем. этот вопрос я решу. Когда? Через два дня, вздохнул я, времени оставалось катастрофически мало, а ведь необходимо еще подготовиться. Знаешь, тогда же лучше. Думаю, что сейчас мне удастся ее убедить. Только с тебя слово. «Не принуждать, не обижать, не давить, не преследовать». Нахмурилась она и строго погрозила пальчиком. «Даю слово». «И еще одно, Тонарил. Я знаю, чего ты хочешь добиться, и помогу тебе. Взамен ты тоже поможешь мне. Когда ты возглавишь ковен, я войду в малый круг, пообещай». Я улыбнулся. «Вот поэтому мы и ладили так легко». Наташа всегда знала, чего хочет и как это получить. Только в отличие от многих других женщин, предпочитала действовать не через постель и брак, а через договоренности и политические союзы. Мужчин она делила на три категории – полезные связи, друзья и любовники. И последних ни во что не ставила, кажется, даже не всегда запоминала их имена. Редкое поведение для девушки, но многие находили этот цинизм подкупающим. Если другой девушкой можно было воспользоваться, обидеть или вероломно соблазнить, то с Наташей все получалось наоборот. Она сама пользовалась, обижала и вероломно соблазняла. За ней тянулся шлейф разбитых сердец. Особенно сильно она западала в душу махровым лавеласом. Их мир Наташа буквально выворачивала наизнанку. Казалось странным, что две настолько непохожие лалары, как они с Катой, нашли общий язык. Но я радовался тому, что они дружат. Из всего окружения Мельды только Наташа была на моей стороне. И единственная тому причина — она знала о моей любви к ее подруге. Знала еще до того, как это понял я сам. Убежден, она бы и пальцем не пошевелила, чтобы мне помочь, если бы не верила в искренность моих чувств. Тебе придется вызвать на поединок одного из тех, кто входит в круг сейчас. Самым простым вариантом был бы Кайрат, но он мой союзник. Мне будет мешать Грисан, но как маг и воин он пока сильнее тебя. Нужно подумать, как подловить его на слабости. Есть еще один вариант, вот он недоверие. «Смотреть нужно в первую очередь на бывших основных союзников Телиуса. Он держал их за жабры, значит, они не безгрешны. Нужно постараться найти информацию», — вслух рассуждал я, откинувшись на спинку стула. А ком искать в первую очередь?» «Грисан, Есидор, Муллик, Собор. Эти четверо станут проблемой. Их я все равно буду менять. И еще, тебе стоит быть аккуратнее». «Если хочешь войти в малый круг, то кутить, как раньше, не получится. Тебя просто не будут воспринимать всерьез. Используй ближайшие месяцы, чтобы улучшить свою репутацию». «Договорились. Буду работать над образом остепенившейся хулиганки». Задорно улыбнулась она. «Когда ты планируешь смену власти?» «Через пару месяцев. Мне еще нужно тебя натаскать. Ты тренировалась в мое отсутствие». О, да, есть тут одна ворона в павлиньих перьях, то есть выскочка альминдрийская. Вот на ней приемы отрабатываю. А так, Даллис меня неплохо натаскал, но, сам понимаешь, он не ты. Надеюсь, что у меня в запасе есть хотя бы месяц. Посмотрим, что будет сказано на конференции. Чутье подсказывает, что ничего хорошего ждать не стоит. Эринар сейчас на политическом подъеме, а за своей уже жены, Он Ковину пока не мстил. Сомневаюсь, что он забыл или простил. Думаю, что нас ждут очень жесткие меры. Экономическая изоляция, продуктовая эмбарго, контрибуции. Вряд ли нас вызывают, чтобы начать войну. Скорее для того, чтобы хорошенько выпороть публично. Управлять страной в такой момент неприятно и тяжело. Надеюсь, это повлияет на сговорчивость текущего главы. «В любом случае Теллидора я планирую сместить, а не убирать из круга». «Думаешь, он это позволит?» — засомневалась Наташа. «Он достаточно разумен, чтобы идти на компромисс». Телиус сильно задавливал его инициативы. «Я же не стану этого делать. Зачем? Пусть занимается обороной. У него неплохо получается. За полгода он принципиально перестроил систему защиты Ковина, и сейчас она близка к идеалу». В текущий момент Торманс со своими магами не смог бы прорваться в город. А я ни капли не жалею о том, что он заглянул тогда на огонек. Обидно, что я не видела, как он этого кабеля позорного зарезал, да и в остальном был хороший денек. И сдох, ты победил. Хищно улыбнулась Наташа и обзавелся парой новых шрамов. Мужчину они только украшают, пожала плечами подруга, не в глазах каты. «Можно подумать, что дело в них», — выразительно фыркнула она и глотнула вина. «Что ты собираешься делать дальше?» «У меня есть план по завоеванию Каты. Первый этап — увести ее на конференцию, без Лимары. Второй — дать ей возможность заняться оформлением города, но только совместно со мной. Она творческая и увлекающаяся натура. Думаю, что ей будет интересно». Сначала здание храма, затем некоторые другие городские постройки, а потом и школа. Естественно, без сильного мага-земли никакие преобразования сделать не удастся, развеселилась Наташа. Конечно, это тебе не сундуки строгать. Когда Ката рисует, у нее горят глаза. Я просто дам ей возможность выйти на другой уровень, стать творцом и созидателем в масштабах города. Думаю, она оценит. Украшения и подарки ее не интересуют, но от такого она не сможет отказаться. Следующий шаг — ее личная мастерская и торговые связи с шамальяной и кланами. Пока они относительно лояльны, я поддержу ее торговую марку. Она уже сейчас достигла своего потолка тут. Я помогу ей развернуть крылья, — улыбнулся я. «А Лемар?» Лимар мешает, и я думаю о том, как можно его убрать без того, чтобы причинить боль Кате. По инициативе Элриэла Ковен должен выкупить рабынь в Минхатепе, привести их сюда и предоставить им все права. Размышляю о том, чтобы поставить Лимара на этот проект. Со своим комплексом защитника он, возможно, переключится на кого-нибудь еще, — улыбнулся я. «Зачем нам минхотепские рабыни?» — с сомнением спросила Наташа. Обычные девушки. Их нужно будет лечить, учить, а затем выдавать замуж. Диспропорция мужчин и женщин в ковине просто чудовищная. С этим нужно что-то делать. Кроме того, у Элрилла есть другой интересный проект, связанный с сохранением магических сил во время беременности. Но о нем я расскажу тебе на конференции. Думаю, что уместнее будет представить его сразу всем. Лучше пока о нем не упоминать. Я посмотрел за спину Наташи. В зале постепенно становилось многолюдно. А дальнейшие планы? Пока так далеко заглянуть не успел. Я все же надеюсь, что этого хватит. Ты не представляешь, как сильно я скучаю. Просто по возможности быть рядом и ощущать ее тепло и аромат. Я сжал кружку чуть сильнее, чем следовало, и глиняная посуда стекла на стол липкой лужицей, впитав в себя все вино. «Вижу». Я помогу чем смогу, и я рада, Тонарил, что ты наконец разобрался в себе. Можешь рассчитывать на меня при любых обстоятельствах. Улыбнулась Наташа и коротко потрепала меня по коротким волосам. Такой жест я позволял только ей. Кстати, а где мой подарок с «Мёртвого острова? Держи, я протянул ей второй кулон. Он отличался от предназначенного Кате. Образец был взят с другого места битвы. Ого, вот это да! «Это и есть магия Ширхов? с жадным любопытством спросила она. «Да, я знал, что тебе будет интересно», — улыбнулся я. После разговора с первой и единственной в жизни подругой я вернулся к себе. Предстояла большая работа — записать на бумаге все реформы, которые я продумал и запланировал провести в Ковене, а также подробно распределить все роли и сферы влияния. Кроме того, предстояло решить, кем я хочу заменить тех, для кого место в моем новом малом круге не будет.